Глава 33. Трейман Легард. Александра молчала, доверчиво и нежно прижимаясь, крепко держа мою руку в своей. Нам не удалось полноценно поговорить. Она отказывалась отходить от сестры, не до конца осознавая, почему Демиан подпирает стену у двери, не отводя взгляда от кровати. «У него появилась прядь, как у тебя», — сказала она тихо. «На виске», — уточнила, как будто я мог не догадаться. «Отметка Аркона нашего рода», — пояснил я. «У отца не так заметно под сединой». Она вздохнула. «Они же дети», — прошептала тихо, но сын услышал, бросил недовольный взгляд в нашу сторону. «Ты посмотри на Женю». «Ей шестнадцать», — напомнил я. «Вот именно, шестнадцать». — Тише, Дамиану не понравилось, что мы могли разбудить его истинную. И в шестнадцать многие уже встречаются. — Да, — согласилась Александра, — но невинно. — Серьезно? Серьезно? — хмыкнул сын. — Серьезно, — повторила она с нажимом. — Ей нужно учиться, взрослеть. Ее нельзя запирать в доме. Она ребенок, девочка. Она ничего не видела, у нее не было подруг. Она не поймет отношения начавшихся как ультиматум. Женя ждет принца. Боже, да я сомневаюсь, что она целовалась. Но при этом разработала схему, как обвести вокруг пальца систему обучения, напомнил я. Это не значит, что она готова к серьезным отношениям. И раньше совершеннолетие. Евгения приподнялась в постели, осматриваясь расфокусированным взглядом. — Я тут! — Александра поспешила успокоить сестру. — Саш, дед меня убьет! — произнесла та, неразборчиво, и с трудом повернула голову на вскочившего на ноги Секунда, узнавание, испуг. — Я уже разговаривала с дедом. — Все хорошо, отдыхай! — Александра отпустила мою руку и села ближе к сестре. — Почему все на меня так смотрят? Я что-то сделала не так? Так успокоительная продолжала действовать. — Ты ни в чем не виновата, — Демиана опередила Александру, успокоив девушку. — Просто все волнуется. Евгения нахмурилась. — Со мной все хорошо, — она говорила неторопливо, с усердием подбирая и озвучивая слова. — Ты ведь меня спас. — Спасибо, — сын России кивнул. Не за что. — Ты стал? — Да. «Адреналин подействовал!» Евгения выдвинула предположение. «Поздравляю, если ты этого хотел». «Хотел. Оставим их», — предложил я Александре. «Мы будем в смежной комнате». «Нет», — ответила она резко, — «я не оставлю сестру». «Ты не доверяешь моему сыну?» — спросил я. Держа Евгению за руку, она раздумывала. «Доверяю», — произнесла спустя некоторое время. «Я тебе доверяю», — произнесла она, повернувшись к Дамиану. «Я уже все сказала. Надеюсь, ты меня услышал?» Александра не спешила уйти, успокоила сестру, пообещала, что завтра она сможет вернуться домой, вызывая протест у Дамиана. Но я успел жестом остановить его. Нельзя пугать. У него есть возможность выстроить отношения с парой на доверии, привязанности, любви». «Все все поняли, кроме меня», — возмутилась Евгения. «У вас какие-то секреты?» Она села, убрала с лица волосы. «Вы все тут...» «Я умираю?» — спросила и замолчала, прислушиваясь к собственным ощущениям. Аркон Демиана отозвался недовольным рыком. «Ты не умираешь!» Его резкий тон напугал. «Ты вообще меня не перевариваешь, и зачем тогда делаешь вид, что тебе интересна моя судьба?» — Потому что хочу. — А если я не хочу? — Я все равно тут останусь. — Саш, он нормальный? — спросила Евгения. — Какой-то с вспомнила о моем существовании и, судя по всему, смягчила слова. — С особенностями. Несколько часов назад был готов выкинуть меня с края Деклейна, а теперь как песик. Александра задержала дыхание, опустив голову, покусывая губы. Эти несколько часов многое изменили. Все пережили огромный стресс. А такие ситуации сближают людей. Ей не хватило смелости озвучить правду. Наверное, это было к лучшему. Скажи Евгении, что она пара Демиана, и она сделает все, чтобы доказать обратное. «Сын, нам нужно спуститься к Эстену и твоему деду». «Теперь ты должен полноценно участвовать в делах семьи», сказал я твердо, решив, что Евгении действительно стоит отдохнуть от чужого внимания и остаться с близким человеком. «Дед будет недоволен твоим отсутствием». «Хорошо», — ответил он сквозь зубы. Он вышел первым, встал за дверью в ожидании меня, не поворачивая головы, но точно прислушиваясь. Особенный слух был для него чем-то новым, как и другие возможности Аркона. Ему еще предстояло научиться жить с этим. — Мы вас будем ждать к ужину, — сказал я, целуя Александру. — Демиан поднимется за вами. Перед тем, как закрыть дверь, я услышал шепот Евгении. — Я не хочу ужинать с этим сумасшедшим. Тело Демиана пошло дрожью. — Не забывай, — сказал я, — что ты знаешь больше нее. У тебя есть сила, а значит и ответственность. Теперь ты отвечаешь не только за себя. «Ну и за свою пару. У тебя больше нет права на необдуманные поступки». Мои слова раздражали сына, но он нашел силы сказать. «Я тебя понял».